Глава 57. Драген. Хотя Карзака уже не было с нами, мне всё же удалось связать тончайшей магической нитью эмпера и ужай его слуги. В чём-то сработала внешняя схожесть принца на веенное зелье. В чём-то сыграли роль остатки привязанности спутника к погибшему хозяину. Но змея у нас получилось приручить и направить на задание. Опасное и смертельное. Гемету придётся не только бросить вызов новому королю, но и во всеуслышание объявить, что на троне сидит не тот человек, которому умерший тамраз передал бразды правления джасарам. Более того, назвать его преступником, по вине которого всеми уважаемый повелитель лишился жизни. Конечно, враги попытаются не допустить этого, однако большинство сейлоров всё же встанет на нашу сторону. Почему ты так уверен в этом, Драгин? допытывался эмпер. А если бы вам сообщили, что Саймун собственнаручно убил короля, вы бы поверили? "О чём ты?" недовольно поморщился принц, но всё же ответил. "В первую минуту я обрадовался бы возможности поквитаться с тобой. Никогда не понимал, что отец находил в тебе такого особенного и почему выделял среди других сайлоров. Высокомерный до тошноты и езвительный до противного, делаешь вид, что всё знаешь и могущественнее всех. Ставишь себя выше остальных. Я закон." сухо напомнил ему. И должен быть беспристрастен, даже с королём. Вот поэтому, неохотно завершил принц, отец тебя и уважал, да и я тоже, временами. Я выгнул бровь, а эмпер пробормотал: "Хорошо. Я не поверил бы. А вы меня ненавидите", подытожил я. И как тогда поверят в моё преступление те, кто шёл за мной по доброй воле, те, кто стоял плечом к плечу во время защиты короны? Ты меня убедил. вздохнул Эмбер и потер лицо, которое пока сохраняло вид старого слуги. «И какой у тебя план? Нам помогут сбежать?» «Из магической клетки?» — иронично дернул я уголком и рта. «Нет, но мои люди соберут армию, и в день, когда меня поведут на казнь...» «Стой!» — подался вперед принц и округлил глаза. «То есть ты желаешь дотянуть до казни и намерен взойти на плаху?» «Придется!» — кивнул я. «Олгрюд, разумеется, не упустит шанса прикончить меня, чтобы ничто не мешало ему оставаться Саймуном, а не моим заместителем. Но я не позволю». «И как, интересно?» Без надежды скривился принц. «Стоит тебе шагнуть на магический помост, и ты труп, а потом и я, потому что у меня, в отличие от некоторых, нет армии». «У вас есть я», — строго осадил его. «И верные вам люди, ваше высочество, то есть ваше величество». «Я клянусь сделать всё, что в моих силах, чтобы выполнить волю Тамраса». «Проблема в том, Драген», — откинулся на спину принц, «что сил у тебя сейчас мало». «Ещё», — снова возразил я, «а к моменту казни мой резерв полностью восстановится, и враги пожалеют о поднятии мятежа». «Позволь спросить», — покрутив в руке соломку, лениво поинтересовался Эмпер. «Куда подевалась твоя магия? Что ты такого сотворил, что полностью опустошился?» Я промолчал, не желая делиться с Эмпером личными переживаниями. Всё, что касалось короны, я исполню в лучшем виде. Но сердце моё принадлежало лишь ей. Той, кого пришлось прогнать, чтобы спасти. Было больно даже вспоминать, как рыдала Светлана, как молила позволить ей помочь мне, как волновалась и не хотела уходить. Сердце обливалось кровью из-за невозможности преодолеть преграду всего-то толщиной в дверь, Из-за невыполнимого желания успокоить девушку, сжать в объятиях и пообещать, что всё будет хорошо. Будет. С ней точно всё будет хорошо. Гемит позаботится о том, чтобы Сиену доставили в Карки. Я мог рассчитывать на одного из своих верных помощников. Вот только терзал червячок сомнения, что среди тех, кому я всецело доверял, появился предатель. Кто же это? В Гемите и Тартисе я совершенно уверен. Как и не сомневался насчёт своего верного помощника Энгерома, поэтому перебирал в памяти всех членов Сейма, анализировал их слова и поступки, сравнивал поведение с былыми временами. Кто же он, подручный Олгрюта? С кем спелся чёрный степной волк? Змей с вестями вернулся под утро, когда эмпер, лёжа на спине, храпел совсем не по-королевски. Я пробежался взглядом по строчкам переданного письма и усмехнувшись, покачал головой. Положея принц решил отвлечь внимание подданных от своего преступления не только показательной казнью Саймуна, но и продолжением отбора невест. Конечно, придворные с большим удовольствием будут обсуждать претенденток и радоваться горю проигравших, чем субрыдать положенный траур. Одно это достойно порицания, но что делать, если позволить люди выберут веселье и праздник, забыв о том, что тело его величества едва успело остыть. Король умер, «Да здравствует новый король! Вот только новый не значит настоящий!» Уж снова уполз с моими поручениями, а внутри теплом разлилась радость, что Сиена Светлана навестила меня. И дело не в том, что девушка оказала неоценимую услугу. Змей Карзака невероятно проворный и ни разу не попался стражником. А в самой Сиене я сошел бы с ума, зная, что она там на отборе жестокого и беспринципного чужака. который не пощадил и собственного отца. И пусть она сейчас в другом мире, она жива и здорова. Я встряпенился и осмотрел небольшую камеру. Поразительно, уже скучаю по ней, по необыкновенному взгляду, то дерзкому, то нежному, по тёплым объятиям и сладким поцелуям. Сейчас проигрывая в памяти наши со Светланой встречи, я понимал, как же сильно заблуждался. Не на её счёт, а на свой, стало ясно. Почему с самой первой встречи не мог оставаться спокойным и хладнокровным в присутствии девушки. Она уже тогда задела моё сердце, завладела разумом и покорила чувства, а я не узнал свою любовь. Любовь, которую пришлось прогнать.